Глава 33. Паксу снова показалось, что он слышит голос своего мальчика. Он навострил уши в сторону лагеря. И тут ветер переменился. И принес Паксу все запахи. Люди больные войной, их пот и порох, и соляровое масло, и обугленные поля. И запахи двух его людей. Он помчался назад, на гребень холма. Он увидел, что его мальчик поднял что-то с земли. Палку, но не палку. Что-то меховое, неживое. Вверх по склону. Поплыл запах беды, свежий и острый, от его мальчика, застарелый и напряженный, от отца его мальчика. Это был не только запах Питера, это был запах людей. Его мальчик поднял то живой над головой и выкрикнул что-то сердитое, а потом крикнул громко «Пакс!» и Пакс заваял.